Глава вторая. Давние обещания. Режиссёр оказался очень разговорчивым. Когда я в прямом эфире спросила его о неудаче предыдущего проекта, он пошутил, что на съёмочной площадке творился полный беспорядок, главным виновником которого был он сам. Кто знает? Может его уверенность вследствие хороших отзывов от критиков на последний фильм, в любом случае, с такой выдержкой и настойчивостью одна неудача не помешает подняться на ноги и снять новую картину с миллиардным бюджетом. Мы с Амегас пожелали ему успехов в прокате и попрощались. На следующей неделе мы с вами познакомимся с невероятно захватывающим мистическим триллером которая я получила сегодня утром и прочитала взахлёб за три часа. Наверное, вы сразу подумали про японского или скандинавского автора, но нет, это начинающий корейский писатель. На самом деле это близкий мне человек, поэтому судить объективно мне будет очень сложно. Хотя и вы, мои дорогие амигос, едва ли останетесь свободны в суждениях. После этих слов я проверила комментарии. Подписчики сразу стали гадать, о какой книге и каком авторе речь, и, к моему удивлению, нашлись те, кто уже успел познакомиться с произведением. Чтобы не делать слишком большие паузы в прямом эфире, я снова заговорила. Четыре года назад мы летали в Испанию. Благодаря вашей поддержке участники клуба Ламанча во главе с дядюшкой Доном Повстречали на улицах Алькале Алькалы, Нарес, Мадриды и Севильи множество воплощений Дон Кихота и Сервантеса. Возле тюрьмы, где великий испанский писатель задумал свое произведение, бывший хозяин проката пообещал, что когда-нибудь тоже напишет роман. Однако разразилась пандемия, и я почти ничего не слышала о нем. Всем пришлось нелегко. Измученные болезнями, мы часто забывали об истории дядюшки Дона. И вот он сдержал обещание, данное нам с вами и самому Сервантесу. Итак, герой нашего следующего выпуска — Пант Хэсу со своей книгой «История убийства Дон Кихота». Вам может показаться, что это какой-то неизвестный новый автор, но на самом деле вы уже давно с ним знакомы. Для участия в следующем выпуске мы приглашаем нашу студию 10 подписчиков. Амигос, Тэджон не так далеко. Приезжайте поучаствовать в съемках. Заодно отведайте нашу традиционную выпечку. Итак, можете оставлять свои заявки в комментариях. Мин Чу Ёна вновь возмутили мои спонтанные решения. Он переживал, что Пант Хэ Су откажется от съемок. Однако я пообещала все устроить и считала, что на этот раз интервью можно провести на первом этаже в книжном баре. Мне хочется, чтобы дядюшка Дон в последний раз побывал здесь. К счастью, он поддержал меня. А на следующий день я осознала, сколько работы нам предстоит. Санэн было поручено реорганизовать пространство первого этажа так, чтобы Мин Чу Ён смог разместить в баре инвентарь студии. Пант Хэ Су упорно не отвечал на мои звонки и сообщения, а сын новоиспеченного писателя доставал меня просьбами провести съемки в баратории. Конечно, были у меня и союзники. Сыром обещала навестить нас, она предложила собраться всем клубом и отметить воссоединение спустя много долгих лет. Вот только Ханбин приезжать ни в какую не соглашался, да и Санмин, владелец здания, едва ли захочет прикатить в Тэджон ради этого. И Тджун сказал, что занят работой в ресторане. Я понимала его. После пандемии дела у всех шли не так хорошо, как хотелось бы. Поэтому мне пришлось убедить Сэром в том, что нас с дядюшкой Доном и подписчиками канала хватит для того, чтобы устроить торжество. Рейтинги продаж книги как в интернете, так и оффлайн стремительно росли. Может, потому что я рассказала о ней на своем канале или уже пошла народная молва. В предисловии книги значилось следующее. Автор много лет посвятил изучению романа Сервантеса «Дон Кихот», написал несколько сценариев на его основе, но, к сожалению, ни один из них не лег в основу фильма. «История убийства Дон Кихота. Первый роман Пант Хэсу». Неужели из этих нескольких предложений можно понять, чем жил писатель? Здесь не видно следов того разговорчивого, любознательного хозяина видеопроката. Мне хотелось дополнить это описание, только вот дядюшка Дон все еще не отвечал на мои звонки. Я даже обратилась в издательство, но там мне сказали, что тоже сейчас не могут выйти на связь с пандхэсу. Несколько лет назад я уже изрядно измучилась поисками дядюшки Дона и сейчас просто не могла позволить себе подобные роскоши, поэтому мне в голову пришла идея, как заставить его приехать. Здравствуйте, Чинсоль, как вы поживаете? У меня все хорошо, как у вас дела. Прошло уже четыре года с тех пор, как мы виделись в Тханюне. Да. Я продолжаю следить за вашим каналом. Я видела ваш комментарий под выпуском про последнее путешествие ла -Манчи. Спасибо вам. Я показала его дядюшке Дону. Он очень обрадовался. Выпуск просто замечательный. Особенно та сцена, где он склонил голову перед тюрьмой. Спасибо. А вы смотрели последний выпуск? Да, уже заказала книгу, сегодня привезли. Завтра планирую погрузиться в чтение. Вы не сможете оторваться. Преступления, неожиданные повороты сюжета. Сложно догадаться, по чьей воле все это происходит. Но не буду убивать интригу. Звоню вам вот по какому поводу. Мне хочется, чтобы дядюшка дон поучаствовал в нашем следующем выпуске». Ким Сана молчала. «Приезжайте вы. Даже не знаю, вы меня ли Чан Юнсу наконец-то дебютировал как писатель. Помните? Вы обещали поздравить друг друга с успехом. На следующей неделе как раз представится шанс. Вы обязательно должны приехать. Как у него настроение. Даже представить не могу, что чувствует человек, когда осуществляется его давняя мечта. Я пока не разговаривала с ним. Надеюсь, пообщаемся на съемках. Так значит, он еще может не приехать. Если вы будете здесь... Он этого не пропустит». «Да? Доверьтесь мне. У меня получится всех собрать». Ким какое-то время молчала, но потом сказала, что сначала прочитает книгу и после даст ответ. На этом наш разговор закончился. Теперь пришла очередь университетского друга дядюшки Дона, с которым они жили в одной комнате. Он ведь очень беспокоился о товарищи, и хотел узнать, как у него дела. Оказалось, что Квон Йон-Хун уже получил от дядюшки Дона авторский экземпляр и ушел в чтение с головой. «А вы не созванивались с ним?» Отправил сообщение с благодарностью, но ответа не получил. С грустью усмехнулся Квон Йон-Хун. «Я знала, что за моим каналом университетский друг дядюшки Дона не следил, поэтому в подробностях рассказала о своей задумке и он сразу изъявил желание поучаствовать. В ответ я лишь попросила его написать новоиспеченному автору еще одно сообщение и рассказать об этом. Директору курсов и в киностудию я звонить не стала. Они не были друзьями дядюшки Дона. На следующий день пришел ответ от Ким Саны. По ее словам, прочтение столь сильного романа подтолкнуло ее прийти на наше мероприятие. Глубокая натура. Интересно, я когда-нибудь стану хоть немного похожей на нее? Вряд ли. Я же Дон Кихот. Живу порывами. Итак, собрав все козыри, я отправила нашему общему знакомому еще одно сообщение. Здравствуйте, дядюшка Дон. Через 10 дней нам придется освободить здание видеопроката и переехать в другую часть сонг Если вы не навестите нас на следующей неделе в Теджоне, то мы уже никогда не соберемся вместе в нашем видеопрокате.